Глава третья. Райский остров. Срок подготовки был не сказать, чтобы очень уж впечатляющим, но ученик я невероятно способный, к тому же ужасно скромный. Успели многое. Я был готов к самым разнообразным сценариям появления там. Раскаленная пустыня и арктическая пустошь, жерло действующего вулкана и трясина, пыточный подвал, и радиоактивная зона в эпицентре термоядерного взрыва. Я знал, как действовать в любой ситуации, но в действительности первое, что сделал в новом мире, глупейше растерялся. Шок отнял несколько мгновений на осознание ситуации. Я пытался сообразить, куда вляпался и одновременно торжествовал по поводу вновь обретенного зрения. Правда, зрение как-то не так работало». Сперва даже решил, что атмосфера здесь плотная, как кисель. Потом очередной раз, хлебнув этого киселя, понял, я оказался в воде. Точнее, под водой. Это в каком же надо быть состоянии, чтобы не понять такого сразу? Я тут же хлебнул еще, а потом еще и еще, едва не заорав от ужаса и понимания того, что теперь новый доброволец получит мой номер. Это конец. Я ведь человек а не подводная лодка, хотя насчет человека погорячился, мало ли куда засунула мою родимую матрицу эта чокнутая нимфоманка, вдруг в самку Арангутана. Интересно, что она там делает с моим еще теплым бренным телом. Вбитые на занятиях знания не спешили подсказать мне выход из ситуации. Я продолжал глотать воду и идти ко дну. К дну? Раз я вижу свет! «Значит, глубина невелика. Где источник света? Быстрее!» Завертел головой и, лишь прижав подбородок к груди, увидел то, что искал, светящуюся поверхность водоема, подпираемую мачтами моих ног. На вид вроде вполне человеческих. Поверхность удалялась, и я тонул быстро, уходя ко дну, вверх тормашками. Отчаянный рывок, переворот... И почти сразу ноги упираются в твердое. Я достиг дна. Отлично. Теперь от него оттолкнемся. Наверх. Грудь разрывается от боли, в глазах темнеет. Как глупо преодолеть границы двух миров, чтобы утонуть в какой-то соленой луже. Уже почти ничего не вижу. Это конец. Но почему-то продолжаю работать руками на голом упрямстве. Бессознательно. До крови закусываю обе губы. Рот норовит распахнуться и сделать последний глоток. Тупое тело не понимает, что это будет не воздух. Оно просто работает на рефлексах. Голова пробивает водную поверхность. Я уже мало что соображаю, кроме главного. Вот теперь, наконец, можно дать волю рефлексам. Легкие, затопленные, наверное, по самые бронхи, скручивает от боли. Но в глазах почти сразу проясняется кислород пошел. Не спеши, еще дыши и еще. Выкашливай эту горько-соленую гадость и шевели руками, не позволяй себе расслабиться. Трофейный организм явно мечтает потерять сознание, а в мои планы это не входит. Не успев продышаться окончательно, столкнулся с новой проблемой. Резко скрутило живот. Рвота ринулась фонтаном. Все та же вода, сдобренная редкими ошметками, чего-то мерзко-бледного. Брезгливо отгреб от грязного пятна и только сейчас нашел в себе силы оглядеться. Точнее, просто взглянуть вдаль. Там, расправив прямоугольник серого паруса, в сторону горизонта уходил корабль. Я видел лишь корму, что наводило на нехорошие подозрения. Судно явно уходит от того места, где я оказался по прибытии. Нетрудно сделать второй вывод — я упал за борт, или мне помогли упасть. Судя по тому, что разворачиваться корабль не торопился, скорее всего, имеет место второе. Человек я относительно спортивный, но с плаванием как-то не сложилось. Нет, держаться на воде могу, и даже стометровку способен прошлепать не совсем уж позорно медленно. Но вот переплыть море — не по мне. Тем более, что атлетических талантов новое тело не демонстрировало. Оно норовило потерять сознание, испытывало головокружение и уже начало подозрительно беспокоить усталостью в руках. Зря я при давней беседе с врачом вспомнила поездки к морю, на каркал. Начинаю понимать, почему не выжили мои предшественники. Слишком уж много всего на нас здесь наваливается. Обидно добраться до нового мира, подняться с дна моря и потом, побарахтавшись пару часов, все равно в этом море утонуть. Зато Ваня будет визжать от радости. Течение успеет унести меня далеко от места высадки, в область тех самых загадочных фоновых помех, и он будет уверен, что девятый пережил перенос, после чего шустро почесал в сторону рынка искать изотоп Криптона для эталона метра и медную проволоку для резонатора. Но если я посреди моря, то почему здесь так мелко? Судя по ощущениям, до дна вместе высадки было метров пять-десять. Но ну, нельзя же так тормозить. Разом позабыв все, чему учили, и заодно врожденно вызубренные вещи, шок первопроходца не оправдывает столь глупого поведения. Завертел головой и чуть не выругался. Чуть позади слева тянулся берег. Остров или полуостров. Полоска каменного пляжа темнеет в нескольких сотнях метров, а я, раз последний ущербный имбецил, даже не удосужился оглядеться сразу, уже почти себя похоронив. Спасен! Хотя не стоит торжествовать раньше времени. Не удивлюсь, если в прибрежных кустах, поглядывая в мою сторону и облизываясь, замаскировалось стадо тех самых девятилапых овцеящеров. В этом мире меня не спешат баловать бонусами с порога. Все больше гадости подсовывают. Едва начав плыть, столкнулся с новой проблемой. Мешковатая то ли рубашка, то ли куртка здорово стесняла движение. Возиться с непонятными завязками было неудобно. Просто стянул ее через голову. Затем пришлось побарахтаться на месте, соорудив что-то вроде челмы. Бросить одежду жаба не разрешила. Майки или ее заменителя на теле не оказалось. Поплыл дальше уже быстрее. Штаны не слишком мешали, а обуви не было. Волнения практически нет. Течения не чувствуется. Водичка, не сказать, чтобы как в ванне, но и не обжигающе холодная. Это я сам себя начал потихоньку успокаивать, доказывая, что здесь... Не все так уж плохо. Может, и овцы ящеры в кустах не прячутся. Плыть пришлось долго. В воде я и на земле с принтером не был, а тут и подавно. Уже перед куцей полоской прибоя волнения ведь почти нет, попробовал встать. Куда там? Ушел под воду, едва не оставшись без челмы. Странный здесь рельеф дна. До берега уже доплюнуть можно а глубина — с головкой. Еще несколько грибков, и едва лицо о камни не разбиваю, мель такая, что гусям по щиколотку. Уже не думая о странностях подводного рельефа, устало поднимаюсь. Как я, Ване рассказывал, первым делом надо встать, вот и встал, а теперь можно и сесть, что я и сделал, добравшись до суши. На несколько мгновений просто застыл в позе, медитирующего хомяка. Хотелось лечь и закрыть глаза, но держался. Нельзя сейчас так расслабляться. Я в другом мире, и не факт, что здесь всерьез заботятся о безопасности инопланетных туристов. Да и не турист я, скорее диверсант. Это если всерьез надумаю создать резонатор. Первым делом надо разобраться с обретенным телом. Мне не нравились его физические кондиции и явные проблемы, выдаваемые болью. Болело почти все. Раньше я на это не обращал внимания, потому что был сильно занят внезапно возникшими проблемами выживания. Теперь вот время появилось. Думаете, я начал исследовать голову, пытаясь понять, почему она раскалывается и кружится? Или соднящий бок ощупывать? Нет. Первым делом я полез в штаны и подарил этому миру искреннюю улыбку. Пусть усталую, но зато до ушей. Я получил невероятно ценный бонус. Попал в мужское тело. И, судя по растительности, тело явно не младенческое. А теперь займемся грустными делами. У меня рябило в глазах, а периферическое зрение время от времени обманывало. Мерещилось движение. Но если разворачивался, не замечал ничего подозрительного. А иногда на мгновение пропадала цветная картинка. Мир становился черно-белым. Слух тоже беспокоил. То слышу абсолютно все, то вдруг словно пробки в ушах появляются. И вообще чувствовал себя частично деревянным. Будто мне неполноценное тело досталось, а дешевая кукла. Так с этими симптомами пока что будем мириться. Еще на объекте меня предупреждали, что внедрение информационной матрицы в другой носитель – дело тонкое и непрогнозируемое. Вряд ли приживется мгновенно. Чтобы новое тело стало полностью послушным, надо к нему приспособиться. Длительность процесса неизвестна, но паники разводить по этому поводу не стоит. Гораздо важнее оценить физическое состояние. Похоже, без повреждений тут дело не обошлось. Голова, в первую очередь. Я на земле с ней хлебнул неприятностей, и продолжения не хочется. Шишка, здоровенная шишка, чуть выше левого глаза. Вершина этого бугра рассечена, пальцы окрасились кровью. Течет вяло, холодная вода сузила сосуды. Это где мое новое тело такое украшение заработать ухитрилось? Не иначе, как при падении с корабля. Или, скорее, падение за борт было результатом. Тошноты уже нет. Голова вроде кружится не столь уж сильно. Да и других симптомов серьезного сотрясения мозга тоже не наблюдаю. Лоб крепкое место. Поболит и перестанет. Теперь бок. Дивные расцветки синяк размером с кулак. Ребро под ним страдальчески жалуются на самочувствие. Осторожно прощупываю. Вроде переломов не наблюдаю. Максимум трещина. Тоже переживу. А это что за ужасы на груди? Похоже, они ее сигары тушили. Большие такие. Их на кубе любят скручивать из табачных листьев. М да мне все больше не нравится тот милый корабль. Устало погрозив кулаком еле заметному парусу на горизонте, занялся изучением ближайшей местности. Делал это, не сходя с места. Просто осматривался. Пляж из мелкой гальки всех расцветок, но с преобладанием серой. Вулканического стекла вроде не наблюдалось, вот же далось мне оно, да и вообще вряд ли найдется сырье для простейших инструментов. Размеры не те. Помимо камней, наличествуют выбеленные древесные останки разных размеров, причем большая часть их сложена полоской перед зарослями травы и низеньких кустиков. Вывод очевиден. Это отметка линии максимального прибоя или прилива. Не впечатляет. Ураганов и цунами с многометровыми волнами здесь явно не бывает. Растительность. Заросли начинаются сразу за линией максимального прибоя. Громко сказано, для полноценных зарослей слишком все скромно. Пучки вялой травы, скукоживающиеся кустики, ничего серьезного вроде деревьев не наблюдается. Листва зеленая на вид вполне земная, значит, все тот же хлорофил. А вот как выдрессировали, даже думаю, учеными-терминами. Животный мир зверей не заметил, зато пернатых хватает. Обыкновенные на вид чайки летают куда ни глянь. Немало птиц бродят по пляжу, что-то выискивая у кромки чахлого прибоя. В нескольких шагах белеет череп, похож на дельфиний но поклясться в этом не могу. Имеются признаки присутствия туземного населения. Обнаружен бариген в количестве одна штука, я в его теле располагаюсь, и почти скрывшийся из виду плавсредство — корабль. Рельеф — плоский берег с полоской пляжа шагов в 30, далее все так же ровненько, только где-то в глубине суши виднеются несерьезные возвышенности, поросшие все теми же кустиками, и сереющие скальными выходами. Береговая линия прослеживается недалеко, заворачивается с обеих сторон. Водоем, судя по горько-соленому вкусу, это море или океан, или огромное, бесточное озеро. Отсутствие следов высоких волн и океанического прибоя говорит в пользу внутреннего моря или озера. Что остается? Небеса. Такие же синие, как и на родимой Земле, с редкими раздерганными облаками. Имеется звезда в количестве одна штука. Спектральный класс в диапазоне G0V – G9V. Угловой размер порядка полградуса. Положение близко к зенитному. Если не умничать, то здорово напоминает старое доброе солнце и время сейчас в районе полудня. Итак, первоначальные данные получены. Я нахожусь на планете, очень похожей на Землю, скорее всего на полуострове или острове внутреннего моря, зона умеренного климата или даже южнее, если полушарие северное. Наличествует жизнь, схожая с земной, и население при беглом осмотре, показавшееся вполне человеческим. По пять пальцев, две ноги, один нос и так далее. Все такое родное, с виду. Может, меня каким-то чудом на землю занесло, расселся на берегу тихого островка посреди Балтийского моря и ерундой занимаюсь. Нет, не Балтика это. Не бывает там пляжей без пустых бутылок и пробок от них, пакетов, бумажек, пластиковых стаканчиков, обрывков сетей и прочего хлама. Искать все это добро не надо, повсюду валяется» даже на самых диких побережьях. В небе не видно инверсионных следов. В море не наблюдается яхт, моторок и траулеров. Судно, уже почти исчезнувшее из виду, на современное ни разу не похоже. Сейчас под прямым парусом никто не ходит, да и корпус, если глаза не соврали, был деревянным. В реконструкторов, рассекающих по морю на каком-нибудь самодельном драккаре, не верилось. Драккар. Корабль викингов. Вывод. Сомнительно, что местная цивилизация крепко дружит с индустриализацией. Рубашка и штаны из грубой, явно домотканной шерстяной ткани. Обувь на ногах отсутствует, и, судя по состоянию подошв, я прекрасно могу обходиться без нее. Ступни будто подметки. Ногти обрезаны неровно, явно не маникюрными ножницами. Шевелюра лезет в уши и вообще какая-то неухоженная. Зубы вроде все на месте, но вряд ли знакомы с колгейтом. Кожа грубая, ее даже шерсть на голое тело не смущает. На левом запястье белеет застарелый шрам от рваной раны. Не очень-то я похож на человека индустриального мира. Тело не младенца, смирительной рубашки на нем не наблюдается, да и безмозглый овощ вряд ли будет ходить в незагаженных штанах. Зеркала нет, по габаритам тоже не сориентироваться, но похоже на обычного подростка или юношу. Выходит, захватил психологически сформировавшегося аборигена, вытеснил его информационную матрицу своей. Неужели такое возможно? Почему-то стало неприятно. Я не святоша, но как-то это неправильно. Ванькина шайка к такому варианту меня психологически Не очень подготовила, хотя мало ли, может и овощ достался. Не зря же его выбросили за борт. Я не знаю об этом мире ничего, а уже начинаю делать серьезные выводы, не подкрепленные фактами, после чего терзаю себя этическими размышлениями. Но в одном почти уверен, из-за изотопами криптона здесь разжиться будет непросто. «Так, вставать я уже вставал, значит, первый пункт изначальной программы действий выполнен. Что там вторым идет? В ближайших кустах должен находиться рояль. Там меня быстро обучат языку и письменности. А может, заодно и магическому кунфу. Потом займемся булатом». Мельтешение в глазах почти стихло. Проблемы с ушами тоже не сильно достают. «Я вполне готов приступать к освоению нового мира». Не стоит этого затягивать. Так, ближайшие кусты рояля не спрячут. Надо шагать дальше. Там заросли чуть серьезнее. Музыкальных инструментов в кустах не обнаружилось. Зато обнаружилась куча дерьма. Я на нее наступил. Не сказать, что в моей жизни не бывало таких вот неприятных моментов, но во всех случаях я встречал их во всеоружии, обутой ногой. А сейчас я был босс, и отходы чьей-то жизнедеятельности, сдавленные прессом ступни, с чавканьем поползли вверх между пальцами. Коротко выругавшись, подавил первый порыв бежать к воде, присел перед находкой. «Надеюсь, это не птичка нагадила. Если хозяин такой основательной кучи умеет летать, я вряд ли здесь долго проживу. На вид дерьмо как дерьмо, похоже на человеческое». Но с человеком, столько навалившим, стоит дружить. Он, вероятно, борец с умой или просто от природы очень большой. Брезгливо морщись, поковырял палочкой. Остатки чего-то похожего на рыбью голову, какие-то непонятные ошметки, куски ореховой скорлупы. Он что, эти орехи целиком жрал? Человек такого делать не станет. А вот зверь запросто. Интересный зверь. И рыбу ловит, и орешки щелкает. Получается всеядный. Всеядный — это значит, что может и пришельцами из других миров питаться, что при его предполагаемых размерах напрягает. Рояль в кустах не нашелся, и вообще мне дальше идти перехотелось. Сучки в ступни впиваются, дерьмо под ногами хлюпает, и где-то неподалеку бродит всеядный зверь приличных габаритов. Вернулся к морю, вымыл ногу, ожесточенно оттирая гадость пучком травы. Мне нужно обзавестись оружием, едой и огнем, а не рояли по кустам разыскивать. И вообще в кусты больше ни шагу. Не хватало в звериную засаду угодить. С оружием вопрос решил просто. Пошел по берегу, осматривая валявшуюся повсюду древесину. Рано или поздно найду подходящую дубинку или заготовку для копья. Заодно разведку проведу, кто знает, что по пути попадется, да и надо бы понять, куда меня занесло. Плохо, если действительно остров, мне материк нужен, на меньшее не согласен. Не привлекает меня карьера Робинзона. Берег был все так же уныло однообразен. Шуршит под ногами галька, нехотя уступая дорогу. Взлетают белоснежные чайки, раскачиваются от ветерка ветки чахлых кустарников, Несколько раз поднимал окатанные обломки чьих-то костей, но все они были столь попорчены морем, что для изготовления орудий труда и обороны не подходили. С древесиной тоже дела плохи, все корявое и трухлявое, ни на что негодное, кроме костра. Берег все больше поворачивал, и вскоре я начал убеждаться, что это действительно остров. Если сперва шел на запад, то теперь на восток. Хотя, возможно, и наоборот. Поди сейчас пойми, с какой стороны поднимается местное солнце. Обойти остров по кругу, а оно мне очень надо, возможно, найду что-нибудь полезное. Возможно, просто силы потрачу зря. Мне бы отдых не помешал. Тело немного потрепано, и адаптироваться к нему еще надо. Решил пойти на компромисс. Добраться до виднеющегося вдали мыска. Там к берегу подступали холмы, их подмытые основания топорщились зубьями скал. Может, уютная пещерка обнаружится или убежище от зверья, да и чайки, наверное, все заселили, не мешало бы по гнездам пошарить в поисках яиц. Желудок до блеска, промытой морской водой, при мысли о пожрать, благожелательно заурчал. Попить найти тоже не лишним было бы. В любом случае забраться повыше — хорошая идея. Надо рассмотреть остров и его окрестности. Мысок оказался странным. Каменный, но скальным назвать язык не поворачивается. Будто россыпь огромных валунов с плоскими вершинками. Между ними бурлит вода, а наверху ветер шевелит всю ту же чахлую траву. Под прикрытием этого природного волнореза притаилась крошечная бухточка, окруженная с суши холмами и скалами. Увидев, что из расщелины к морю спускается крошечный ручеек, едва не испустил восторженный клич «Сейчас напьюсь». Воды оказалось немного, едва сочилось. С трудом нашел микроскопическую заводь и пил, пока в зубах не заломило. На вкус божественно, а о микробах и паразитах старался не думать. Зачем беспокоиться о том, «С чем не сможешь бороться? Из доступных методов обеззараживания лишь кипячение. Посуды нет, костра тоже нет, а жажда имеется». Лишь покончив с ней, поднял голову, разглядывая то, на что обратил внимание еще по пути к ручью. На плоской скальной поверхности светлел простенький символ — диагональный крестик. Будто клеточка лотерейного билета перечеркнута. Размер изображения впечатлял. В три моих охвата. Неизвестный художник не пожалел времени, выбив в камне две пересекающиеся бороздки. Сделано это было давненько. На линиях уже расплодились пятна лишайника. Зачем человеку тратить время и силы на столь абстрактное изображение? Это явно не ориентир для проходящих судов и не указатель самолетам для бомбометания. На ум приходит ровно один ответ передо мной религиозный символ. Ради такого сил не пожалеют, ногтями будут скалу царапать, пока не увековечат. Все как на земле, даже религия есть, хотя чему удивляться, без веры нет человека. Насколько знаю, ни одного народа или племени без собственного или заимствованного культа в истории не было. Где религия, там и жрецы, храмы ритуалы, а я ничего этого не знаю и вообще не акклиматизировался и к телу новому не приспособился. Может, это и к лучшему, что я оказался на маленьком острове, иначе, глядишь, уже тащили бы меня на костер за то, что не перекрестился на перекрестке. В жертву тоже могут принести, в древние времена это дело любили. Под скальным козырьком обнаружились следы старого кострища черное пятное закопченные камни бухточка вполне подходит для мелких суденышек люди сюда возможно заглядывают нередко за той же водой уже лучше не век же робинзонить обшарив берег нашел первый свой трофей ровную сухую палку над которой явно поработали чьи то руки возможно сломанное весло или корабельная деталь мне без разницы заточить с одной стороны и короткое копье получится теперь мое имущество состоит из штанов рубахи и ценной палки жаба радуйся мы начинаем обзаводиться частной собственностью заметив краем глаза подозрительное движение среди скал нехотя обернулся проблемы с периферийным зрением все еще беспокоили не сомневался что столкнулся с очередным глюком но я жестоко ошибся все оказалось Очень реально. Вот же достало. Надо мной явно издевается кто-то, засевший очень высоко. То подкинет бонус, то гадость, то пару гадостей, то еще три. Нет, чтобы наоборот. Здоровенный медведь замер у подножия скалы, рассматривая меня столь же внимательно, как и я его. Только я поглядывал, не скрывая панических настроений. А он был зловеще спокоен. «Сволочь, откуда ты вообще на острове оказался? Здесь же даже леса нет! Или специально приплыл в честь моего прибытия?» Медведь приглушенно зарычал, закатывая верхнюю губу. Продемонстрировал устрашающий набор резцов и клыков. «Эта скотина, похоже, не хочет со мной дружить. Остров маленький, мы здесь явно не уживемся, при такой разнице характеров». Да и всеядность у них нехорошая, мясом человеческим не брезгуют. Зверь рванул ко мне, взглядом выдавая нехорошие намерения гастрономического характера. Диета из орехов и рыбьих голов ему надоело, мясца захотел. На объекте меня учили, что в такой ситуации не стоит убегать, сломя голову, только хуже будет. Шли бы все эти умники в берлогу пешком уже уже не может быть бросив трофейную палку бежать легче будет я рванул к основанию мыска тело подхлестнутое выбросом адреналина влетело в щель между огромных валунов по паучью упираясь в стены расселины. ловко вскарабкалось наверх как там косолапый вот же негодяй ползет следом похоже у него серьезные планы и оставлять меня в покое «Не собирается. Мечтает догнать. Чтоб ты потом подавился!» Карабкаться по скале оказалось делом очень нелегким. Я царапал палец. Да и фиг с ним. До да газовой гангрены мне косолапый дожить не даст. Едва не сорвался пару раз. А срываться было нельзя. Местный гризли пыхтел за спиной, целеустремленно пытаясь повторить мой маршрут. Вот и вершина. Плоская площадка диаметром шага в три. Сбоку на мой рост вздымается скальный зуб, но забираться туда смысла нет. Да и не внушает доверия, растрескался во всех направлениях. Где там эта тварь? Пыхтит внизу, косясь на меня недобрым взглядом. Забраться по моим следам у него не получается. Или просто боится упасть. Высота приличная. — Что, сволочь, с альпинизмом не дружишь? Вали в свою тайгу, покуда цел! Косолапые по скалам не лазят, рожденный ползать летать не сможет. Сей радостный крик я подкрепил материальным деянием, а именно бросил в зверя увесистый камень. Зря я это сделал. Получив булыжником в ухо, медведь нехорошо взревел и, отскочив чуть ближе к краю мыса, полез наверх уже уверенно, без оглядки на риск. Надо признать, разумно поступил. Путь там явно удобнее. Поведение зверя мне, само собой, не понравилось. Заметавшись в ловушке скальной вершины, я лихорадочно пытался придумать метод спасения. Спуститься по другой стороне вряд ли получится. Отвесный обрыв. А если и получится, медведь меня легко догонит и... Где от него спрятаться на маленьком голом острове? Стоп, зачем спрятаться? Я уже на хорошей позиции. Не стоит ее уступать. «Ну-ка!» — повернулся к каменному зубу, расшатав, вырвав из него увесистую глыбу. С трудом удержал в руках, подскочил к краю площадки, ухнув, вскинул свое новое оружие над головой, откуда только силы взялись. «Медведь уже преодолел большую часть подъема. Останься у меня палкой, я бы сейчас мог ему по макушке постучать. Зверь тяжело сопел». «Дорога наверх давалась ему нелегко. Ловкий какой. Не знал я, что они имеют склонность к альпинизму. Или это только местным свойственно, а наши все больше по кедрам специализируются? Да пусть хоть по пальмам на велосипедах катаются. Нашел время о зоологии рассуждать. С резким выдохом все членовредительские деяния следует делать на выдохе. Это в меня вбили на объекте». Отправил глыбу вниз, прямиком на голову подбирающегося хищника. Соударение камня со звериной черепушкой получилось на удивление громким. Будто у Топтыгина не башка, а барабан. Толчок оказался силен. Негодующе взревев, медведь сорвался со скалы, полетел вниз. В процессе аварийного снижения его развернуло и в щель меж валунов исполинов мыса Он влетел головой вперед. Голова застряла».